Я чувствовал себя Алисой в зазеркалье. Что за дело, Виктор Николаевич? И потом, если вас должны убить, не лучше ли перейти ко мне и там спокойно все обсудить? Мне почему-то казалось, что Манечка преследования, вдруг обнаружившаяся в спокойном доселе человеке, может утихнуть в незнакомой обстановке. И добавил, железная дверь, замки иностранные. А если что, мы полицию вызовем. Я вот только что звонил знакомому инспектору. Помялся, вспомнив, что Миша так и не ответил на мои звонки. И продолжил. «Можно набрать ему, а он подскажет, что делать». Я сам обалдел от своей тирады. Но Николаевич, похоже, тоже что-то такое услышал в ней. И вроде какая-то надежда мелькнула в его глазах. Мелькнула и погасла. Он опустил голову и сказал. «Нет, я не могу. Я дал слово, и от этого зависит судьба и жизнь моей бывшей семьи». Я засомневался, что бодрствую. Захотелось ущипнуть себя, но сделать это незаметно не удалось бы. Поэтому оставил эту затею. У нас не принято трогать семьи агентов. Тем более бывшие. Но сейчас не тот случай. Эти люди пойдут на все, чтобы добраться до диска. Так, до диска, значит. Никогда не говори никогда. Так, кажется, назывался один фильм из Бондианы. Черт. Беседы с Катей не прошли даром. Мысль, невзирая на всю серьезность происходящего, вновь скользнула Кэт. «Вот же, понимаешь, катается, небось, на моем мотоцикле с каким-нибудь плейбоем. И еще снимает на мой телефон, как он раздевается. Она и меня снимала, хоть мне это и не нравилось. А когда я хотел запечатлеть ее в душе, поднялся такой крик, что успокоить ее оказалось весьма затруднительным делом. Кэт вообще была истеричной особой. Я должен отдать им одну вещь. И тогда, возможно, меня не тронут. Но я слишком глубоко копнул, и боюсь, шансов нет. Голос Виктора Николаевича звучал словно издалека. Я вернулся из личных переживаний и вновь прислушался к безумным речам полковника секретных войск. Он протягивал мне мобильник, который я взял из его рук, с некоторым удивлением разглядывая незнакомую мне модель. «Ты уйдешь сейчас к себе и не выйдешь оттуда до утра, пока люди не пойдут на работу». Выйдешь с кем-нибудь из подъезда. По сторонам не оглядывайся. Иди к остановке, не привлекая внимания. Сядешь в маршрутку, а еще лучше в автобус. Потом метро, потом сделаешь несколько пересадок и выйдешь на станции Третьяковской. Возьми этот телефон. Он не совсем обычный, но ты, парень, не глупый. Разберешься. По нему тебе позвонит. Он замялся на мгновение. Один человек. И скажет, что делать дальше. Инструкции нужно... Я перебил его. «Виктор Николаевич, объясните, что происходит? Почему я должен куда-то ехать? И что это за игры такие?» Он вдруг замер к чему-то напряженно прислушиваясь. Не говоря ни слова, сосед повернул голову к двери и сделал мне знак рукой. Я поднялся с кресла, стараясь не издавать ни малейшего звука. В голове настойчиво вертелась фраза о скрытой камере, но сердце билось так быстро, что в наступившей тишине его удары грохотом раздавались в мозгу. Полковник тоже встал со стула и сделал то, что я никогда не забуду. Он протянул мне руку, в которой лежал ключ, а потом поставил на место стул, ровно в шеренгу, сапожок к сапожку, чтобы мне не жить. И только после этого указал в сторону шкафа, одна дверца которого была, как ни странно, приоткрыта. Я вопросительно посмотрел на него. Моя вспотевшая ладонь стискивала маленький кусочек металла, словно пытаясь проникнуть в его тайну. лесь Он даже не прошептал. Это была какая-то особенная манера передачи слов на расстоянии. Безвибрационная, если можно так сказать. Но я всё понял. Как если бы он проорал в самое ухо. И, чувствуя, как начинает краснеть моё лицо, отвернулся и быстро прошёл к шкафу. Возле большого, просто исполинского сооружения, Я остановился и посмотрел на полковника. Моё лицо уже пылало, от стыда. Он покачал головой и показал рукой. Следующий. Это был даже не шкаф, а допотопный сервант с разделёнными полками, между которыми было примерно по 30 сантиметров расстояния. Как я мог там спрятаться, было совершенно непонятно. «Открой!» – шепнул полковник тем же манером. Только в этот раз я даже не видел его губ. Я открыл дверцу и увидел то, что ожидал. Полки, хрусталь, чашки, ложки. Где-то негромко раздался звук медленно проворачиваемого ключа. Сосед на секунду обернулся к двери. Потом, словно решившись, вынул откуда-то огромный пистолет. Такие я только в кино и видел. И, наставив его в сторону двери, тем же способом сказал последнюю фразу в жизни. «Полку на себе». И я схватил первую попавшую мне под руки полку и рванул ее, с ужасом предвидя, что весь хрусталь сейчас полетит на пол, Ложки лавины посыпятся на меня. Но ничего не произошло. Где-то в шкафу что-то тихо щелкнуло, и все полки, строго по ранжиру, поехали мне навстречу. Хрусталь, бывший некогда мерилом состоятельности советских граждан, служил у полковника другим целям и, похоже, что был безжалостно приклеен к полкам, что, впрочем, даже удобно. Полки отъехали в сторону, и передо мной оказалась неглубокая ниша в стене, в которой я, однако, смог поместиться. Что и сделал. Едва я успел втиснуться и нажать на призывно олевшую красным кнопку, как серван захлопнулся, словно крокодилье пасть, и я оказался в его чреве. Но здесь, в отличие от комнаты, из которой доносились глухие отрывистые звуки, было безопасно. Прислушавшись, я понял, что это за звуки. Сердце мое уже не билось. Не то, чтобы так учащенно, как минуту назад, а вообще не билось. Я влип в шпионскую историю, стою тут понимаешь, полусогнувшись в каком-то невообразимом капкане, из которого даже не знаю, как выбраться. А снаружи кто-то методично стреляет. Последний хлопок прозвучал через полминуты после почти целой очереди, что позволило мне сделать вывод о контрольном выстреле. В голову. Кино напичкано сюжетами, где непременно присутствует сцена контрольного выстрела. Оказалось, в жизни такое тоже бывает. В смысле, в моей жизни. Сердце по-прежнему не билось, словно затаившись до лучших времен. Снаружи ничего не доносилось. Но я был готов просидеть в этом мешке хоть сто лет, лишь бы меня не нашли. В противном случае даже жизнь из Кэт показалась бы раем небесным. Воспоминания о бывшей подружке не оставляли даже здесь, за хлипкой перегородкой от убить, которые прибьют меня и много не возьмут. Я никогда не отличался особой храбростью, а на мотоспорт пошел скорее из принципа что тоже могу чего-то добиться без родительской опеки. Добился. Три перелома правой и два левой, отбитые почки и все чаще одолевающая ломота в пояснице. Надо бы сходить к врачу. Черт, к какому врачу? Мне вдруг показалось, что я на мгновение уснул, и страх вновь облил меня адреналином. Незабываемо. Я старался прислушиваться и, чтобы хоть как-то занять себя, попробовал начать считать. Примерно раз в секунду. Я прикинул, что если досчитать до 3600, то пройдет около часа. А столько убийцы вряд ли задержатся на месте преступления, если уже не ушли. Руки онемели последними. Сначала заколола в ногах, и они стали наливаться холодом. Потом вновь напомнила о визите к врачу забарахлившая поясница. И сейчас вот руки. Единственное, что не тревожило, это поступавший откуда-то воздух, хотя трудно было понять, как вентилируется этот мешок. Внутри было совершенно темно, и даже ярко-красная надпись слева от меня сливалась с общим черным фоном, который уже начинал давить на меня. Онемевшие члены призывали к действию, и я решился. Убедившись, что красная кнопка оказалась одноразовой, я стал шарить руками по стенам каменного мешка, стараясь при этом не издавать шума сначала пошарил по гол стене справа и ничего, кроме маленькой дырки там не обнаружил. дырка как дырка нефункциональная. функциональная. Левой я постарался тщательно обследовать стену слева, но и там не оказалось ничего, что могло послужить рычагом или кнопкой, чтобы открыть дверцу секретного серванта. Тогда я перешел на переднюю стенку, сделанную вроде как из фанеры. И оказалось, что ларчик открывался проще не придумать. надодо было всего лишь толкнуть глухую стенку точнее дверцу, что закрывала выход в мир, и она поехала с тем же характерным щелчком. Я приготовился прыгнуть на любого, кто окажется на пути. Не знаю, кого я ожидал увидеть, но одервеневшие мышцы вдруг наполнились непонятно откуда взявшейся силой. И я толкнул дверцу. Сил оказалось немного. Дверца двигалась невозмутимо ровно, лишь в самом начале слегка качнувшись, словно негодуя на мое хамское поведение. Я вывалился из серванта и обреченно посмотрел туда, где в последний раз полковник стоял с пистолетом в руках и вновь увидел его. Только он уже не стоял, а лежал. Пистолет был также зажат в правой руке, а левая была откинута назад, указывая прямо на меня. А дальше все как в кино. Вокруг головы растекало с лужи медленно подсыхающей крови. Лица не было видно, но то, что это Виктор Николаевич, лично у меня сомнений не было никаких. Его парадный китель, волосы, ордена. Лица, правда, не было вообще. Словно в него стреляли из гаубицы. Но мне почему-то не страшно было на него смотреть. Я стоял над трупом человека, которого знал всю жизнь, с самого детства. Не сказать, чтобы любил его, но и плохого про него язык бы не повернулся. Наша недавняя размолвка. Так это спасибо моей фурии. Она в очередной раз показала мне, глупцу, кто она такая. А я так. Стоп. Даже сейчас я не мог выбросить ее из головы. Слегка потряс головой и вспомнил про телефон, который дал перед смертью сосед. Мобильник был тяжелым, словно сделан из чистого металла. Экран закрывала титановая пластина с углублением, в которое я машинально воткнул большой палец. В уголке телефона что-то неярко вспыхнуло, и пластина отъехала, открывая небольшой дисплей, на котором не было привычных иконок. Времени разбираться с непонятной штукой не было. И, прикрыв дверцу недавней тюрьмы, я двинулся к двери. Пора было уходить. И чем быстрее, тем лучше. Пробежав мимо неподвижно лежавшего полковника, я выскочил из квартиры и захлопнул за собой дверь. Получилось громко, но, на мое счастье, никого из соседей на площадке не было. Впрочем, за глазками, может, и стояли. С них станется. Я быстро подошел к своей двери, но с ключами вышло хуже. Я никак не мог вставить английский ключ в его же английскую скважину. Рука дрожала, совершая несвойственные ей движения. Пришлось задержать дыхание, вспомнить в очередной раз старину Станиславского. И, о чудо, дверка открылась. Я буквально влетел в квартиру и, щелкнув все тем же английским замком, почувствовал себя в некоторой безопасности. Этим чувством я наслаждался ровно секунду, потому что именно через такой промежуток времени Я вспомнил про ключ и полез в карман, куда убрал его, когда шарил по стенам убежища. Сейчас ключ лежал на моей ладони, как ни в чем не бывало, посверкивая металлическими гранями. Я перевернул его. На другой стороне было написано «К-32». И все. В другой руке лежал странный смартфон. А мысли мои разбегались, как напуганные дустом тараканы. «Да, у меня есть ключ. Но я не знаю, где находится та скважинка» под которую он изготовлен. А все, что я могу констатировать, так это два, нет, три факта. Первое – полковник убит. Второе – у меня есть странный телефон и ключ неизвестно от чего. И третье – что было самым неприятным. Я влип. Мое второе «я», запуганное и затюканное, негромко пробурчало, что нужно поскорее все забыть, и тогда, возможно, беда обойдет стороной. Но в голове щелкнуло почти как в том серванте, и, оглядев ключ со всех сторон, я снова убрал его в карман. Волнение то накатывало, то отступало, а во рту было сухо, как в каракумах, и горячо, как в... Словом, я налил себе полный стакан водопроводный и залпом осушил его, даже не почувствовав вкуса. Повторив процедуру, я почувствовал, что мой желудок отяжелел, но жажда не проходила, и я налил в третий раз. Любимый хлористый вкус, наконец, пробился, и я ощутил себя дома. Теперь можно было сделать то, о чем подумал еще в прихожей. Я уже говорил, что не в ладах с цифровой техникой. Но, будучи не самым дремучим человеком, кое-что слышал о всяких шпионских примочках. Уже привычно откинув титановую пластину странного мобильника, нашел небольшое темное стеклышко в углублении и поднес его к глазу. В секунду ничего не происходило а затем на экране появилось несколько непонятных иконок. Потыков, я убедился, что они открываются, но абсолютно пусты. Никто не звонил на этот номер, и с него тоже не было вызовов. Странности продолжались. Если с моим отпечатком пальца, открывшим пластину, еще можно было придумать какое-то объяснение, то каким образом у полковника оказался отпечаток сетчатки моего глаза, было совершенно непонятно. Я попробовал подвести хоть какие-то итоги. «Итак, телефон, который принадлежал полковнику и который он отдал мне, должен сыграть свою роль. Вопрос, в каком акте моей трагедии, и почему я в этом не сомневался?» Он сыграет ее, оставался открытым, но уже было ясно, что не в первом. Я вдруг подумал, что сосед забыл дать зарядное устройство, но, взглянув на дисплей, успокоился. Агрегат был заряжен на полную. Это наблюдение придало новый толчок моим мыслям. Если так то есть вероятность, что позвонят не сегодня, а завтра. Или, может, послезавтра. Из чего следовало, что нужно успокоиться и подумать о дне сегодняшнем. Желудок отозвался жалобным урчанием. Сколько же я не ел? Вчера жевал какую-то гадость, которую выбрала Кэт в этом гадюшнике под названием «Трактир». Мы потратили последние деньги. Что-то около 60 баксов. И я ничуть не расстроился. Потому что знал, что мы расстаёмся. Знал, но загонял эту мысль поглубже. Может, боялся сглазить? Да, скорее всего. А утром был вытянут за нос, опущен и раздавлен. А ведь могла же просто уйти. Без вздохов, без сожалений. И уж точно без моих вещей. Как в её любимых фильмах. Но нет. Ушла, как в моих любимых фильмах, где главный герой остаётся с носом и на потеху публики. Да ну её. У меня здесь такое а я всё о чём-то уже ушедшем и, надеюсь, ушедшем навсегда думаю. На чём я там остановился? На Кэт я остановился. Прикипел я к ней, что ли? Включив чайник и рассматривая необычный телефон, я размышлял о предстоящем звонке. Кто это будет? Мужчина или женщина? Если угадаю, может, смогу что-то понять раньше, чем меня используют в тёмную? Полковник что-то сказал о каких-то инструкциях, но я, как последний болван, перебил его. Ладно. Тут уже ничего не поделать, так что проехали. Я думал об этом деле, и чем больше погружался в возможные варианты, тем меньше понимал, почему именно я оказался в этой ситуации. Это был хороший вопрос, потому что у Виктора Николаевича был сын, который переехал вместе с матерью после их развода. Почему, я понял сразу. Не рисковать же своим сыном, когда рядом есть хороший парень Валька, спортсмен и так далее. Вот пусть он каштаны-то и потаскает. А если сделает, будет ему, ну, то есть мне, награда денежная, которая достанется после того, как я пойму, что уже открывает этот ключ». Перед глазами возникла картина, лежавшего в луже собственной крови полковника Осипова. И запоздала реакция таки настигла меня. Я бежал к туалету, еле сдерживая мощные позывы очумевшего желудка. «Я не ел со вчерашнего дня» но выворачивала, как после новогодних объедаловок. Позывы и впрямь оказались ложными. Из меня полилась почти что прозрачная вода, едко пахнущая общественным туалетом после влажной уборки. Стенки желудка судорожно сокращались, что было довольно болезненно. И я попытался волевым решением прекратить это безобразие. Но тут вылился последний стакан проглоченной водопроводной, и тошнота почти сразу утихла. Я умылся и решился взглянуть на себя в зеркало. Не Жанчик, конечно, но хотя бы не Квазимода. Так, обычная морда тридцатилетнего летнего лодыря, к тому же безработного, и кинутого, и влипшего в идиотскую историю. Я посмотрел на телефон, с которым теперь не расставался, и мне пришла в голову идея позвонить на свой номер, который был нагло конфискован. Не думая о том, что скажу, я быстро набрал 11 цифр и приложил мобильник к уху. Она сняла после третьего гудка. «Алло, я слушаю». Опять мурлычет, подумал я, стараясь не дать гневу вскипеть раньше времени. «Здравствуй, котенок. Я старательно делал вид, что ничего не произошло». «Как дела?» «Не твое дело». Мне показалось, котенок испугался. Но уверенности не было. Я успел сосчитать до двух, поэтому следующие слова были уже гораздо мягче произнесенных про себя. «Котенок, так нельзя прощаться». После таких расставаний остается ощущение, что ты просто бессмысленно потерял время, от которого не осталось даже приятных воспоминаний. Казалось она задумалась, но я ошибся. Прощай сказала кэт и отключилась «Хорошо, что ее не было в тот момент рядом я не хочу ссориться с законом говорят это сильно затрудняет жизнь перезванивать я не стал во-первых она бы не ответила, а во-вторых достаточно и первого.